Глава 4 Арантар Рантар Асти направлялся на самую окраину Листейла по пути, осмысливая произошедшее. Злость в душе улеглась, и лишь слово «абсурд» полностью характеризовало ситуацию. Бабочка сама прилетела к нему, чтобы сгореть в пламени страсти, а затем обвинила во всех грехах. Что ж, он вынужден был признать это очень по-женски. «Мужчина априори виноват, и неважно, что его околдовал фиолетовый мотылёк, так доверчиво прижимающийся к нему своим телом». Рантар стиснул зубы, вспомнив вся круглость девушки, её нежную светлую кожу и затуманенный взгляд. Потом резко выдохнул. Даже холодный утренний ветер не смог до конца затушить жар в крови и отрезвить ум. Если утро оказалось столь занимательным, то каким окажется день, — вслух произнес он. Опасения стали пророческими. Вестник, отправленный Теодором липортом главой разведывательного отряда, запустил лавину событий, и она поглотила Ронтара с головой. Не так давно у одного из коллекционеров обнаружили кисть мертвеца. Естественно, что как только об этом узнали жители вольных земель, артефакт выкрали, Теперь Асти шел по следам воров, и то, что попадалось на пути, не нравилось ему все сильнее. В воздухе веяло пеплом. Быть может, только он чувствовал, что вольные вновь заключили сделку с одной из сущностей пекла. Дом на окраине принадлежал торговцу, известному тем, что в его лавке всегда можно было отыскать весьма специфические вещи, в том числе древние артефакты. И еще в начале следствия Ронтару следовало задуматься, откуда последователи Зогорда узнали, где спрятана кисть мертвеца. Иначе зачем они так резво наняли воров? Но нет джон решал другую проблему, возникшую из-за нового указа императора. В целях повышения качества образования в высших магических заведениях ввести дополнительные часы боевой подготовки. Казалось бы, как его, наставника воинов, преподавателя боевой магии, высших заклятий разрушений и чароплетения, на стыке нескольких стихий это коснется. Ведь боевые училища упразднили. Теперь маги, рожденные с искрой воина, способные направлять стихии против врага, должны получать образование только в университетах на соответствующих факультетах. Среди боевиков такие заведения насмешливо называли институтами благородных девиц потому что ежегодно оттуда выпускались исключительно мирные магические специальности. Артефакторы, зачарователи, провидцы, зельевары, алхимики, целители и прочие братья. Боевых магов испокон веков обучали в закрытых училищах. Каждый из учеников приносил клятву на крови, присягая на верность Карфаенской империи и служил ей до последнего вздоха. С мирных специализаций, коими так славились университеты, Государство не требовало никаких клятв, но собирало ежегодный налог. И асти обязали преподавать в одном из таких учреждений. Отобретенные вновь утерянной свободы мысли Ронтаров вновь вернулись к ночной проказнице, что так соблазнительно изгибалось в его руках. В голове тут же всплыли воспоминания сладких стонов девушки со столь необычной внешностью. «Проклятие!» – выругался он. Ведь в этом противоречивом мотыльке совершенно не чувствовалось фальши. Она не играла и точно не была подарком одного из его врагов, как он предположил в начале. Кроме того, Ронтар не сомневался. Девушка точно знает, чего хочет. Та ее забавная разборка с пьяным наглецом в таверне показала, что она не из робкого десятка. Но проклятый вестник испортил ему отдых. Тряхнув головой, Мак попытался сосредоточиться на деле. В доме торговца, куда привел его вестник, смерть собрала богатую жатву. Изнутри сооружения походила на лавку мясника. Стены, пол и потолок заляпаны кровью, а в подвале на жертвенном алтаре лежали тела людей. «Да, вы нашли их», — брезгливо перевернул одного из погибших Асти. «Вот только кто-то нашел их раньше». И почему-то Асти не сомневался, что ученики из Зогорда уже завладели кистью мертвеца, весьма ценным и опасным артефактом. Мартинити Я ехала прочь из страшного города, обманчивого, фальшивого, как и все прелести ночной жизни, когда наутро после восторженной эйфории тебя с головой накрывает чувство усталости, бессилия и пустоты. Все счастье, весь восторг от праздного времяпровождения оборачивается в воспоминаниях пустым ярким фантиком, ничего не значащим в реальной, куда менее цветной жизни. Как я добралась до своей гостиницы, даже вспоминать было страшно. После ухода Асти все пошло наперекосяк. Какая-то нелепая ворона внезапно ополчилась против меня, вознамерившись заклевать за одной ей ведомые проступки. И откуда она только взялась? Может, это своеобразное воплощение стыда, которое я так беспечно позабыла на эту долгую ночь?» Тряхнула головой, отгоняя глупую мысль, и сосредоточилась на том, как отделаться от птицы. «Странно. Уже второе дикое животное на моем пути. Не припомню, чтобы раньше сталкивалась с подобным. И лишь по счастливому стечению обстоятельств или благодаря милости богов, убегая от взбесившейся вороны, Я оказалась совсем рядом с хитрой устрицей. Какое же облегчение я испытала, осознав, что не придется метаться по незнакомому городу и приставать к прохожим в попытках разузнать местоположение своего временного жилья. Ненадолго я даже забыла о ночных событиях. Настолько меня напугала жуткая птица. Оказавшись в номере, я сразу направилась в ванну. Но вода не смогла смыть гнетущее чувство. Горькое разочарование со смесью отчаяния и обиды. Сколько бы я ни тёрла кожу, на ней оставался запах мужчины, которого я так близко к себе подпустила. Впервые в жизни. Благородный воин оказался лишь красивой картинкой, образом, скрывающим под собой неприглядную сущность. Ведь он мог завладеть вниманием любой понравившейся женщины, с его-то внешностью. Но нет... Нужно обязательно совершить подлость. И почему мне встречаются одни негодяи? сын наместника обладая и красотой, и положением в обществе, мог рассчитывать на благосклонность очень многих дам, но предпочел грубо напасть в подворотне на беззащитную девушку. Ненавижу. От ощущения, что меня использовали, хотелось завыть в голос, но я не позволила себе подобной слабости. Кроме того, от себя самой не убежишь. И стыдясь, я признавала, что мне понравилось быть с этим порочным мужчиной. Симпатия к нему не исчезла вместе с наведенным мороком. Яркие ощущения по-прежнему будоражили тело, хоть сознание и пыталось воспротивиться. Стыд и непозволительное в данной ситуации чувство удовольствия, смешиваясь, отравляли меня изнутри». Я продолжала все сильнее тереть кожу, пытаясь избавиться от малейших следов присутствия Асти в своей жизни. Ни о какой прогулке по городу больше не могло быть и речи. Завернувшись в полотенце, я бездумно пролежала на кровати почти до самого отправления экипажа. В последний момент усилием воли заставила себя собраться и быстро, словно преступница, за которую идет возмездие, добралась до вокзала и покинула ненавистный город» мысленно запретив себе возвращаться к случившемуся, сосредоточилась на будущем. Скоро я окунусь в иной мир со своими законами и порядками. Вдали от дома, от привычных вещей, я стану изучать много нового и интересного, обзаведусь друзьями и получу вожделенный диплом, чтобы стать независимой магичкой и войти в штат магистрата Карфаенской империи. В счастливые грезы закралось все портищее назойливое мыслишко, Сначала туда нужно поступить, а потом еще и доучиться. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас важно без приключений добраться до университета и узнать требования к поступающим. Несколько часов спустя я стояла на территории университета чероплёдства и с любопытством разглядывала окружающих. По отработанной схеме, благодаря дежурному встречающему и уменьшенной карте города, я без труда нашла дорогу. Приятно удивило, что не я одна испытываю волнение. Судя по лицам людей вокруг, все находились в легком замешательстве. В старых стенах штучки собрались одаренные поступающие из всех уголков нашей необъятной империи. Внешность и одежда встречались самых причудливых форм и расцветок, и среди пестрой толпы я перестала чувствовать скованность» словно еще одна бусинка на богатом украшении светской дамы, и ничего больше. Приятно, когда на тебя не пялятся все, кому не лень, только из-за редкого цвета волос или, несмотря на палящее солнце, и намека на загар. Улыбаясь собственным мыслям, я проследовала внутрь главного корпуса величественного многоэтажного здания, напоминающего старинный замок. На первом этаже, в огромном холле с колоннами и высоким потолком, Стояли ряды длинных столов, заваленных стопками бумаг, карточки факультетов, памятки поступающим и прочее-прочее. За столами сидели скучающие, не особо довольные адепты со старших курсов и лениво поглядывали на бестолково снующих новоприбывших. Над всем этим безобразием висел огромный плакат «Твоя дорога начинается здесь. Добро пожаловать в Университет Чероплёдства». Буквы на плакате исчезали, на их месте появлялась гора, медленно тающая в предрассветном тумане, а после вновь возникали слова приветствия. Повсюду царили суматоха и лихорадочное возбуждение. Кстати, никого из поступающих не сопровождали слуги или родственники. Требования университета выполнялись неукоснительно. Шаг к взрослой жизни человек должен совершить самостоятельно. И я была с этим полностью согласна разумное правило, избавляющее от излишнего столпотворения. Подойдя к большому стенду, я внимательно изучила перечень факультетов и требования для зачисления на них. Факультет иллюзий, менталистики, прорицаний, погодно-стихийных явлений, природоведения, трансформации, зельеварения, алхимии, заклинатели, архиведения, факультет по работе с биополями и духами, арома магии магии звука. У меня даже глаза разбежались. Действительно, главный столичный университет отличался масштабным подходом к обучению молодых людей, имеющих дар. В этом перечне, совершенно не вписываясь в мирную картину, особняком значился факультет боевой магии. Вот уж точно, где я бы не хотела учиться, так это на нем» радовало что давалась возможность подать заявление сразу на несколько факультетов и потом выбрать то, что больше по душе где будут выше шансы пройти по конкурсу. Практически везде указывались одинаковые требования. Экзамен по выявлению уровня магического потенциала и проверка общей грамотности. Только на факультете боевой магии дополнительно требовалось сдавать нормативы по физподготовке и еще много всего специфического – Ну и удачи сумасшедшим добровольцам. Третьим этапом шли более узкие испытания. В целом, понятно и несложно, а я-то напридумывала себе. С такими условиями точно должна поступить. экзаминация проходила в три обозначенных выше этапа, каждый день в одно и то же время, на протяжении нескольких недель. Мне оставалось подать документы, зарегистрироваться в общем реестре, и, получив временный пропуск, заселиться в общежитие, а завтра явиться для прохождения испытаний. Все продумано и четко отлажено. Определившись с факультетами, я ознакомилась с описанием предлагаемых специальностей и в итоге, заполнив анкеты, пошла подавать документы. За столом зельеваров и алхимиков меня встретила бледная девушка с темными кругами под глазами, окинула хмурым взглядом и молча забрала протянутые ей бумаги. Ой, неужели там так сложно учиться? Весь вид девушки выражал усталость и даже болезненность. Мартини Тедакаста, 19 лет, уроженка Карфаенской империи, специальность с для артефакторики. О, мать из расы Мелиад. На меня заинтересованно посмотрели. Интересно, их почти не осталось, у тебя очень ценная кровь. «Удобно, наверное. Столь редкие ингредиенты из дорогих рецептов и всегда при тебе». Мечтательно пробормотала странная девица и хищно улыбнулась. «Эээ, -э, уже не уверена, что хочу учиться именно тут». Поюжилась от ее кровожадных намеков. Дождалась, пока адептка заполнит нужные бумаги, снимет копию с моих документов и, получив заветный квиточек из выписки общего реестра, поспешила убраться подальше. Следующим на очереди стал факультет трансформаций. За его столом сидел розовощокий толстячок с копной зеленых извивающихся прядей. Я даже глаза потерла, недоверчиво взирая на это чудо. Парень подмигнул, фигуры и черты лица поплыли, смазались, и в следующее мгновение на его месте сидел тощий и длинный, как жирть, черноволосый парень с надменно поджатыми губами. На мой недоуменно открывшийся рот он строго произнес. «Мелочка, не задерживайте очередь документа, давайте. Или у вас есть вопросы?» Вопросы были и много, но я предпочла оставить их при себе. Мало ли чего от него можно ожидать. Молча протянула требуемое, завороженно следя, как он производит практически те же манипуляции, что и за предыдущим столом. «Только вот бумаги мне отдал». Седой старичок с хитро-блестящими глазами, раскрывающими истинный возраст их владельца. «Специальность бытовые изменения объектов биологического происхождения. Хороший выбор!» Одобрительно проскрипел старичок и подмигнул. Точь в точь, как толстячок с зелеными волосами. Ошарашенно покачав головой, я пошла дальше. «Да уж тут мне скучно не будет». Последним приглянувшимся факультетом был факультет заклинателей. Здесь никто меня не изумлял и не смотрел, как на часть редкого зелья. Вполне обычного вида парень с девушкой быстро и деловито заполнили бумаги. Закончив, адептка равнодушно объявила перерыв и быстро удалилась, не обращая внимания на возмущение поступающих, не успевших сдать заявление. Парень развернулся ко всем спиной и занялся стопками папок, нашептывая им что-то неразборчивое. Я вспомнила, что забыла уточнить, где находится общежитие, и обратилась к нему за помощью. Видимо, выбрала для этого не самый удачный момент. Парень отвлекся, и огромная груда папок, выстроенная ровным рядом, тут же развалилась. Рассыпаясь в извинениях, я окинулась собирать получившееся безобразие, ожидая, что сейчас-то он мне выскажет все, что думает по поводу лезущих под руку девиц. Однако парень лишь устало махнул рукой, и, совершив несколько пасов, снова пробормотал заклинание. Порядок мгновенно восстановился. «Сейчас как раз понесу этот хлам в архив. Это по пути могу проводить», — откликнулся парень, параллельно командуя бумажной армии Я благодарно кивнула и поспешила за ним. «Имя у тебя такое, что-то напомнило, не соображу», — продолжил он на ходу. «Мотылек или бабочка», — отозвалась я, — «с древнекарфаенского». — протянул он, — теперь вспомнил. Ты меня удивила выбором специальности — щиты и ограждения. Девушки обычно выбирают что-то более... Ну, ты поняла, девчачьи, в общем. Я пожала плечами. Полезное направление. Всегда смогу защитить и материальные объекты, и живых существ. Про себя подумала, что уж мне-то освоить навыки защиты не помешало бы с такой сумасшедшей жизнью. Парень хмыкнул. «Рассуждаешь верно. Приятно встретить здравомыслящего человека». Он проводил красноречивым взглядом компанию разукрашенных во все цвета радуги девушек. Я улыбнулась, принимая его похвалу. «Меня Кир зовут, кстати. Может, еще пересечемся? Я тоже в общаге живу. Вон она виднеется, желтое трехэтажное здание, тебе туда». «Спасибо, Кир. Приятно было познакомиться». Я махнула ему рукой и потопала в указанном направлении. На входе в общежитие меня остановил воинственного вида дед, один глаз которого скрывался за черной повязкой, придавая облику схожесть с пиратом. «Кто такая? Зачем явилась?» «Мартинити до Каста приехала поступать. Завтра экзамены, а сейчас заселяться пришла». Протянула ему документы с отметками, разрешающими пребывание на территории университетского городка. «Понятно», — глубокомысленно изрек дед, внимательно изучив единственным глазом сначала меня, потом бумаги. Он открыл толстенную книгу и вписал мою фамилию. «Комната 313, третий этаж, правое крыло». Быстро проштамповал прямоугольную карточку, прошептал заклинание и дунул на нее, после чего подал мне новенький пропуск с оттиском замысловатого узора по краю и моим изображением. «Вопросы есть, вопросов нет», — ответил сам себе, подталкивая меня в направлении лестницы. «Ступай». Поднявшись, я критически осмотрела покосившиеся цифры на двери. «Опять тринадцатый номер. Так и начнешь верить во всякие глупости. Ну да в моем случае вредничать и морщить нос — непозволительная роскошь. Две одинаковые кровати около окна, между ними письменный стол». На стенах книжные полки и маленький шкафчик для хозяйственных мелочей. Вот и все, что я обнаружила, войдя внутрь. Ах, да. Еще за двумя узкими дверцами нашелся встроенный в нишу платяной шкаф. Ну, теперь точно все. Надо бы разведать, где здесь располагаются остальные удобства. Но пока я с удовольствием побросала надоевшие вещи и, усевшись на кровать, стала изучать завтрашнее расписание». Так, ровно в 10 экзамен на общую грамотность в аудитории номер 3 факультета менталистики. Схема расположения прилагалась отлично. В 12 обед, а через полчаса на малом тренировочном поле определение уровня общего магического потенциала. Видимо, это недолго, так как в час дня мне уже надо быть на факультете зельеварения и алхимии для тестирования своих способностей к выбранному ремеслу. Далее в 3 к заклинателям и в 4.30 на факультет трансформации, потом свободно. На следующий день в главном корпусе вывесят списки с результатами. Остается найти себя и сообразить, на чем остановить выбор. Ну или не найти. От последней мысли по позвоночнику пробежала липкая волна страха. «Да нет, обязательно поступлю. Мне нельзя не поступить».